Глава 8. А ну фу, со страху выдал первое, что пришло в голову. Назад, твари. Волчары, заметив новое действующее лицо, мгновенно перегруппировались. Малолетние пацаны были мгновенно забыты, и двое волков начали синхронно обходить меня по бокам. Центральный же припал к земле и исступлённо рычал, не сводя с меня налитых кровью глаз. Несмотря на безвыходной ситуации, меня слегка отпустило. Пусть очень похожий со спины, но это однозначно был другой волк. Ха, представляю, каково бы мне сейчас было, если б на моих глазах, собственноручно освобожденный волк, порвал бы детей. Ну, разрабы, черт вас подери, ну, молодцы. Избавившись от морального груза, я начал действовать, не дожидаясь синхронной атаки хищников. Пнул по корзинке, метя в морду левого зверя, а сам метнулся вправо, выбрасывая руку с рапиры вперед у завыл раненый в нос правый волчара. «А-а-а-а!» зарычал левый, которому корзинка попала прямо в морду. Центральный же молча прыгнул на меня, целясь мне в горло. Прыгнул плохо, подловив меня на выпаде. Пришлось упасть на землю и катнуться ему навстречу, пропуская над собой. Тут же вскочить, и пока влетевший в кусты серый ошеломленно трясет мордой, метнуться к левому. «Вжик!» Кончик рапиры разрезал левому волку ухо, заставив его трусливо отступить в кусты. «Бегом в город!» — крикнул я, отпрыгивая в центр опушки так, чтобы мелкие оказались за моей спиной. По всем законам логики, для серых я — приоритетная цель, а значит, они и не заметят исчезновения находящихся за моей спиной мальчишек. Иллюзий я не питал, все козыри, которые у меня были — это повышенная ловкость, дозаточенная да на крит рапира. Первому волку я удачным ударом снес половину здоровья и ненадолго вывел из игры, второму снял лишь четверть. Увы, но второй раз попасть в нос у меня не вышло, третий же и вовсе был невредимый, да еще и дико злой, из-за того, что наглый двуногий его обхитрил. Жить мне оставалось несколько ударов сердца, и я приготовился растянуть бой до последнего, чтобы малыши успели добежать до поля зрения городской стражи. А ну подвинься, дядь!» Старший из пацанов, едва достающий мне до пояса, встал слева от меня, выставив перед собой свое жалкое копьишко. «Мишка, факел зажигай!» Внимание! «Внимание! Создан отряд! Лидер Алекс! Лут по умолчанию!» За спиной послышалось пыхтение и отчаянный звон огнива. Где-то сбоку до моего уха донесся шорох кустов. «Не мельтеши!» окрикнул старший. «Под углом кресалом бей, как кузнец Викула учил!» Я, находясь в шоке от происходящего, скосил глаза налево. Короткое копье в руках десятилетнего пацана ходило худуном то ли от страха, то ли от волнения, но голос звучал твердо и уверенно. «Неужели на них действует мой навык-стратег?» «Пацан, ты в своем уме?» — крикнул я, не сводя глаз с главного волка, который вновь начал подбираться на расстояние прыжка. «Валите отсюда!» «Нормально!» — заявил мелкий. Один убежал, их всего двое осталось, а нас трое, сейчас еще мишка факел зажжет. «Попробуй только сунься вперед!» – зло прошипел я, предупреждая малолетнего отморозка. «Не дай бог, кто-то из них погибнет, мне же такой штраф в городе выпишут!» Спасительная идея пришла внезапно, когда центральный волк уже почти собрался прыгать, а левый, рыча и роняя на землю капли крови, зашел со стороны. Выхватив из инвентаря ловушку, я швырнул ее под лапы волка, приготовившегося к атаке. «Щелк! Ау!» — заголосил волчар, у которого капкан защелкнулся прямо на правой лапе. Клянусь, я даже услышал треск ломаемых костей. Полоска жизни просела сразу же наполовину и начала понемногу уменьшаться. Волк, поняв, что дело принимает скверный оборот, принялся, поскуливая от боли, отползать назад. «Так он, гляди, и мой капкан утащит!» Сделав выпад в сторону раненого волка с покалеченным носом и отогнав его назад, я выхватил из рук пацана копье и силой вогнал его в последнее звено цепи. Лишив волка возможности передвижения, я повернулся к последнему хищнику. Странно, и чего это он выпал из кустов будто его что-то испугало. Ладно, потом, а сейчас нужно сосредоточиться на противнике. Одно ухо нормальное, второе обрублено, жалкое зрелище. Серый припал на передние лапы и предупреждающе зарычал. Я же, презрев опасность, рванул вперед, выставив рапиру перед собой. Прыгать волк побоялся, и я ловко ткнул его прямо в морду, оставив ему четверть здоровья. «Арр!» — рыкнул подранок и пошел в отчаянную атаку. Пропустив лезвие над головой, он неожиданно ловко прыгнул и вцепился в выставленную левую руку. а, -а, -а — пришла моя очередь орать. Я, что было мочи, замолотил гардой рапиры, чувствуя, как на этот раз хрустят уже мои кости. Очередной удар достиг цели, и волк безжизненно упал на землю, порадовав меня опытом и новым уровнем. «Внимание! Получен выберите уровень! Выберите характеристику для повышения!» Рана на руке тут же затянулась, а я почувствовал себя так, будто только что вышел с бодрящего массажа. «Обожаю!» – я перехватил рапиру поудобней. «Эту...» укол в бок пойманного в капкан волка игру последний удар полный безнадежный злобы взгляд и мне прилетает очередная порция опыта внимание вы вспомнили профессию скорняк ловкость плюс один возможность получения лута в одно касание Мне кажется я влюбился пробормотал я себе под нос убирая в инвентарь капкан и волчью шкуру волчь шкура сопротивление холоду плюс обычная. «Сзади!» — донёсся до меня отчаянный крик старшего пацана. «Вот дебил!» — подумал я про себя, чувствуя, как мне в спину врезается чьё-то тяжёлое тело. «Ну как можно было забыть про третьего?» Не удержавшись на ногах, я повалился на четвереньки и попытался скинуть впившегося в шею одноухого волка. Плечи и голову резануло самой настоящей болью, а мой уровень жизни резко скакнул вниз. «Чертов Крит!» — прорычал я, махнув кулаком за голову и попав им почему-то мягкому. «Чертов Волк!» — еще один удар, и мне удается заставить Волка разомкнуть челюсти. «Чертова игра!» Вцепившись в густую шкуру, я силой дернул его вперед, сбрасывая серого на землю. Рапира сама впрыгнула мне в руку, и хлёстким движением я выбросил ее вперед, пробив пасть оскалившегося хищника. Волк исчез, составив после себя шкуру, а я повалился на землю, чувствуя, как жизнь вытекает из меня вместе с кровью. Ублюдочный волк умудрился нанести рваную рану и что-то еще. По крайней мере, мир вокруг меня поплыл. Я даже не смог достать из инвентаря большой зелье исцеления. «Мишка, давай сюда факел», — послышался знакомый голос. «А сам неси горсть волчанки. Смотри, из раны пена идет, волк его еще и отравил». «Мой ведь не надо!» — протянул неуверенный детский голосок. «Дядя будет горячо!» «Что?» — едва слышно пробормотал я, с трудом понимая, о чем идет речь. «В смысле горячо!» «Не-не-не! Не надо в меня факелом тыкать!» «Кузнец Викула так нашего охотника спас, я лично видел!» — гордо заявил пацан, не расслышав моего лепета, и с легким сожалением добавил. «Только у него вместо факела раскаленный меч был!» В воткнулась раскаленная спица, и я беззвучно заорал, с ужасом наблюдая, как сокращается полоска жизней. «Дави ягоды прямо в рану», — командует тем временем старший. «А... я бы сам, ну, а копье ладонь порезал. Ну...» В районе шеи стремительно теплеет, я бы даже сказал, горячеет. Руки-ноги деревенеют, а жизнь замирает на единице «И чего дали?» «Чего-чего», передразнивает младшего пацана. В село бежать надо за помощью. Дядя эльф нас спас, надо и ему помочь. Внимание, выполнено дополнительное задание непослушные братья. «Непослушные братья». Награда «Две волчьи шкуры». Класс просто, всю жизнь мечтал. Заберите шкуры, дайте опыт. Мне совсем немножко надо, чтобы до нового уровня хватило». лишь дал», – вздохнул младший. «Он смотри, какой большой», – не согласился брат. «В самый раз». Я сто раз видел, как бабка охотников лечит. Внимание, вы спасли внуков местной знахарки. За наградой явитесь к ней в избу. Внимание, сопротивление огню повышено на 1%. Внимание, вы приняли смертельно опасную дозу природного яда, но благодаря идеальным пропорциям остались живы. Иммунитет к ядам, удача плюс один. Твою ж налево, прокряхтел я, чувствуя, как в тело возвращается подвижность. «Ничего себе, песочница!» «Дядя эльф, вы как?» – надо мной склонилось лицо старшего из братьев. Из отворота его рубахи выскользнуло простенькое золотое колечко, нанизанное на простую бечевку, и мелькнуло в опасной близости от моих глаз. «Ой, простите!» Мальчик тут же спрятал кольцо под рубаху и снова посмотрел на меня. «Подарок бабушки, Ну так как вы себя чувствуете?» «Нормально», – выдавил я, пытаясь принять сидячее положение. «Сесть помогите, там в кустах». Не там никого, Мишка, а ну подсоби». Братья дружно навалились на меня, больше мешая, чем помогая, но спустя несколько ударов в сердце я все же сумел усесться калачиком. Надеюсь, таким образом восстановление пойдет побыстрее. Внимание, в режиме медитации восстановление здоровья Ямана идет в два раза быстрее. Вашу мастер как бритва, интеллект плюс один. О как, интересный все-таки механизм знакомства с миром. Самостоятельно открывая игровые правила, пользователь получает приятные бонусы. Но ну не гениально ли? Блин, если все это придумала Маринка, то она нереально крута. Здоровье потихоньку восстанавливалось, братья молча сидели рядом, не решаясь меня потревожить. А я не уставал поражаться продуманности и реалистичности этого мира. Эти два брата ну никак не ассоциировались у меня с НПС они ведь такие настоящие и живые». Я, не выдержав, приоткрыл глаза и посмотрел на мальчишек. Старший натаскал хворост и сейчас собирал разбросанные по поляне волчьи ягоды. Младший же пытался развести костер, смешно переступая с ноги на ногу. «Да он же замерз», — дошло до меня. «Так, бойцы, подъем!» — скомандовал я с трудом, поднимаясь на ноги. «Отставить костер, айда в город, дяде эльфу нужна таверна и торговец». «Дядя и эльф!» — старший тут же бросил собирать ягоду и сунул лукошка брату. «А давайте с нами меняться!» «А что ты хочешь?» — прищурился я. «Еще один великолепный психологический ход. Обычно людям зазорно торговаться в реальной жизни. Неудобны и прочие детские ограничения. А вот игра — другое дело. К тому же не с суровым гномом торговцам, а с милыми ребятишками. Вот как им тут откажешь? Ну, разрабы, ну, молодцы!» «Шкуру хочу», – бесхитростно ответил пацан, чего имени я к своему студу до сих пор не узнал. «Ягод мы с лихвой набрали, можем поделиться». «Шкуру на лукошко ягод?» – уточнил я, не шибко представляя стоимость этих вещей. «Ну, давай». «Я все равно собирался одну шкуру отдать парнишкам, ведь как ни крути, без них бы не справился». «Мне бы еще капкан твой, дядя эльф», – мгновенно раскатал губу он. «Могу еще одно лукошко волчанке кидать ха ха ха Ну нет, так нет, чего смеяться сразу. А на копье поменяешься?» Отсмеявшись, я покачал головой и поднялся на ноги. «Ну, пацан, ну дает!» «Внимание! Киря предлагает, предлагает вам обмен. Лукошка волчьих, волчьих ягод на волчью шкуру. Принять? Да, а нет!» Не удержавшись, я немного потянул время, наблюдая за тем, как Киря нетерпеливо переступает с ноги на ногу, а не будет в следующий раз горящим факелом в раненого эльфа тыкать, и согласился. «Спасибо, дядя эльф», — довольно улыбнулся парнишка. «Ты не думай, я тебе хорошую цену дал. Баба Зула у тебя все лукошко с радостью заберет. Мы бы и сами ей ягоды сдали, да просто шкура нужна, а на нее еще лукошек десять волчанки собирать бы пришлось». «Шкура-то вам зачем?» — заинтересовался я. Парень, несмотря на свой возраст, говорил и вел себя как взрослый человек. «Так мамка наша болеет», — вздохнул Киря. «Мерзнет постоянно». «Даже великое зелье исцеления не помогло. А под волчьей шкурой, трактирщик Горх говорит, оно потеплее будет и само пройдет». а, -а, -а. а папа на войне», — предвосхищая мой вопрос, ответил младший. «Ладно, ну а капкан-то вам для чего?» — хмуро поинтересовался я. В груди против воли защемило, и я решил во что бы то ни стало помочь ребятам. Правда, как помогать человеку, с болезнью которого не справилось великое исцеление, я пока не представлял. «На волка поставим», простодушно пояснил пацан. «С двумя шкурами-то маме еще теплее будет». «Значит так, парни». Я поправил рапиру и подхватил лукошка с ягодами. верно отменяется. Идем к вам домой».